Глава 17. Прорыв. Если бы они промедлили, атака стражей местной системы закончилась бы успешно, и тогда добить беззащитный солнцеход не составило бы каракатицам труда. Но блестящая идея, в последний миг посетившая Кузьму, была настолько хороша, что Хасид ни мгновения не колебался. «Делай, что он сказал!» Дев отреагировал немедленно. Все-таки он был инком последнего поколения компьютерных машин, обладавших не только интеллектом сродни человеческому, но и сферы неких виртуальных чувств, также объединявших его с людьми и соображал очень быстро. Солнцеход, ринувшийся к Ганимеду практически в режиме шпуга двойного ускорения, позволявшим земным космическим аппаратам набирать скорость убийственными темпами от нуля до почти световой всего за несколько минут, вдруг сделал мгновенный разворот и, не снижая скорости, помчался обратно к настигавшему его сферическому хронозеркалу. Каракатицы, создавшие своеобразный коридор в космосе, их набежало не меньше двух десятков, выстрелили, но вычислить траекторию крота не смогли. Их ветвистые молнии, меняющие структуру вакуума, унеслись к Ганимеду и, вероятно, обрушились на поверхность планетки неожиданными и мощными метеоритами. Можно было представить, какие разрушения рельефа они нанесли спутнику Юпитера. Огонь прекратился. Каракатицы на время потеряли объект нападения из виду, но вскоре обнаружили его у своего зеркального меча и перестроились двумя клиньями, не давая возможности Солнцеходу изменить траекторию без их ведома. Стало окончательно ясно, что они видят Солнцеход как тело, обладающее массой и гравитационным полем. Пока только это обстоятельство и спасало пассажиров «Крота», Точно вычислить координаты земной машины внутри тяжелого облака невидимости пилотам Каракатец до сих пор не удавалось. Пуля сфера зеркала, отражающего свет звезд и далекого солнца, продолжала мчаться к Ганимеду, а впереди нее тенью скользил солнцеход, не давая возможности грозному отряду сторожей прицелиться и накрыть его огненным залпом. К тому же на фоне тысячекилометрового шара обнаружить солнцеход в шапке невидимки силовых полей стало практически невозможно. Сфера зеркала при движении изменяла пространство, вспучивала континуум, и земной аппарат потерялся в слое взбаламученного вакуума, окружавшего чудовищный хроновыверт. «Они что, решили продеревить ганимед?» поинтересовался Кузьма, сжав подлокотники кресла так, что побелели суставы пальцев. «Нам это на руку», — отозвался Хасид. «Почему крокатицы не стреляют?» — спросила сжавшаяся в своем кресле Катя. «Они нас потеряли», — ответил Кузьма. «Или же боятся попасть в хронозеркало», — добавил Хасид, «хотя, думаю, они понимают, что деваться нам некуда». «Мы не свалимся в эту сферическую дыру», — Катя оглянулась на бликующую сферу в километре за кормой солнцехода, закрывшую всю заднюю сферу обзора. «Через пару минут мы воткнемся в ганимед». «Внимание!» — проговорил Дев. «Зеркало увеличивает скорость и меняет вектор движения. Подстройся под него. Понял». Пятнистая глыба Ганимеда ушла в сторону, перед солнцеходом распахнулась бездна космоса, пронизанная лучами мириад звезд. «Нам навстречу летит еще один шар», — доложил Деф озабоченно. «Диаметр — три тысячи километров, до столкновения — две минуты 25 пять секунд». «Что они задумали?» — удивилась Катя. «Нас хотят расплющить», — процедил Кузьма сквозь зубы. «Это же зеркала с петлей времени», — Мы нырнем в них и выйдем обратно через какое-то время. — Значит, они считают, что мы уже не выйдем, — хладнокровно сказал Хасид. — Почему? — Мертвяки, — сказал Кузьма. — Совершенно верно, — сказал Хасид. — Что за мер? — Катя осеклась, вдруг сообразив, что происходит. — Вы думаете, эти сферы — мертвяки? Зачем же они с таким упорством загоняют нас в шар? «Мы можем увернуться и попасть под обстрел Каракатис. Что же делать? Кузьма, о чем думает твоя светлая голова?» Ромашин не ответил, лихорадочно соображая, что предпринять за оставшиеся до столкновения минуты. «Деф, попробуй облететь вокруг сферы, занять позицию сзади нее». «Мои возможности маневра ограничены», — с сожалением ответил Инг. «Скорость сферы пульсирует в пределах двух-трех километров в секунду. Могу случайно воткнуться в пульсацию. Нам уже нечего терять». «А если все-таки попытаться уйти от преследователей на маневре?» — сказал Хасид. «Чуть-чуть переместиться, выбрать вектор прыжка, причем лучше всего прямо на строй и рвануть к ним по прямой». Несколько секунд... На волне связи слышалось только дыхание пассажиров. Слева выросла синеватое, в желтых оспинах, покрытая белыми и более темными струями, округлая пушистая гора Юпитера. Стали видны его основные спутники. Правее Калиста, левее Европа. Еще чуть дальше, на фоне дымчатого кольца Ио. «Минута 15 до столкновения», — напомнил Дев. «У нас есть резервы по скорости». «Скромный, до семи тысяч километров в секунду. А если снять защиту, это ненамного увеличит нашу скорость». «Конкретнее. еще на три-четыре тысячи. Пауза». «Кузя!» — не выдержала Катя. «Деф, слушай приказ», — очнулся Ромашин. «Сними невидимость и сделай несколько быстрых рейдов туда-обратно, к встречному шару и назад. Надо создать впечатление, что мы не знаем, что делать, и мечемся в полной безнадёге». Потом рассчитай касание шаров, и за несколько мгновений до столкновения, накинув невидимость, метнись прочь к ближайшему спутнику Юпитера. Возможно, нас не заметит, или заметят слишком поздно. — Понял, командир, — сказал Инг, выполняя приказ. Солнцеход оторвался от преследующей его зеркальной туши, метнулся вперед, однако заметил летящий навстречу шар и сделал безинерционный кульбит, направляясь к настигавшему его первому шару. Крокатицы сопроводили крота хищным маневром, говорившим о том, что они понимают чувство пилота крота и готовы нанести по нему сокрушительный удар. Стрелять они не стали, ожидая финала встречи сфера зеркал. Минута истекла в метаниях земной машины в узком коридоре между стремительно сближающимися молотом и наковальней. Затем каракатицы начали расходиться в стороны лепестками тюльпана, уступая место сферозеркалам. В тот же момент солнцеход накинул на себя шапку-невидимку режима инкогнито и прыгнул по перпендикуляру к прежней траектории вслед за каракатицами, контролирующими быстро сокращающийся коридор между зеркальными шарами. Дальнейшие события развивались в течение секунд и долей секунд. Шары столкнулись. Скоростная видеоавтоматика солнцехода записала этот процесс, и впоследствии Дев показал запись своим повелителям. Длился же сам процесс столкновения всего 2 секунды. Первый шар диаметром в 1000 километров буквально влился в шар побольше, как капля воды, в небольшую лужу. При этом он образовал красивейшую интерференционную картину. По всей жидкой с виду поверхности большого шара разбежались сотни волн самой разной конфигурации. Затем в этом море образовалась увеличивающаяся воронка, в которой начали уплывать края шара. Все быстрее и быстрее и он вывернулся наизнанку необычной прозрачной медузой, которая мгновенно растрескалась на части и превратилась в факел ярчайшего радужного огня. Возможно, именно финальная стадия столкновения, превратившая пустоту космоса в сверхновую звезду, быстро погасшую, и не дала возможности каракатицам обнаружить ускользнувший от столкновения солнцеход. В это же самое время, уложившиеся в секунды, Дэв форсировал двигатель таким образом, что земной аппарат вылетел за оцепление и буквально пронзил пространство, отделяющее его от спутника Юпитера. Выбрали не ближайший Ганимед, а самый дальний от места сражения Ио, до которого было около миллиона километров. Солнцеход преодолел это расстояние всего за 20 секунд, А так как удар ускорения превышал порог гравитационной защиты рубки управления, пассажиры в коконах операционных кресел перенесли прыжок болезненно. Все трое потеряли сознание. Первым пришел в себя Хасид. Вызвал Дева, затем обслуживающего Киба, который приволок из медицинского отсека целую батарею повышающих тонус лекарств. Пришли в себя Кузьма с Катей, Приняли из рук Хасида тюбики с адаптогеном и пластеты с черничным соком. «Спасибо», — поблагодарила Катя, едва слышно. «Где мы?» — угрюмо осведомился Кузьма. «В ядре Ио», — с готовностью отозвался Дев. «Прошу прощения за доставленные неприятные ощущения». «Мы от них оторвались?» «Когда Крот нырял в атмосферу Ио, врагов поблизости не было». «Это хорошо». Посидели в креслах, постепенно возвращаясь к жизни. Хасит вернулся на свое место, включил запись столкновения сферических хронозеркал, и экипаж Крота некоторое время рассматривал детали процесса. «Впечатляет!» — слабо улыбнулась Катя. «Вряд ли Крот уцелел бы при столкновении». «Сферы на самом деле — нематериальные объекты», — проворчал Кузьма. «Это видимые границы свернутых объемов с петлевым временем, способных поглощать энергию и физические тела». «Черные дыры?» «Нет, черные дыры обладают мощнейшим гравитационным полем, которое способно остановить даже луч света. Хронозеркала же вообще не имеют массы, а значит и гравитационного поля» и представляют собой объекты с непрерывной инверсией ТФ-поля. «Проехали», — сказал Хасид. «Я человек простой, и от твоих зубодробительных объяснений у меня мозг начинает работать, как черная дыра. Все поглощает и ничего не возвращает. Предлагаю отдохнуть и поесть». «И поспать», — добавил Кузьма. Катя не возразила. Они выбрались из кресел, спустились в отсек отдыха, привели себя в порядок и собрались в кают-компании, слегка посвежевшие. Катя выбрала меню, бытовой комбайн приготовила блюдо, и компания сосредоточилась на идее «Идея уничтожить завод «Зеркал» не ушла?» — поинтересовался Хасид безразличным тоном. «Наоборот, окрепло», — усмехнулся Кузьма. «Жаль, что солнцеход не «Спейс Руаз», Мы бы показали этим тварям, кто в лесу хозяин. Подобраться к заводу будет нелегко. Ничего, подберемся. Высунемся из ИО, Дев проанализирует обстановку, выберет траекторию, и мы быстренько переберемся поближе к заводу». «Как?» — недоверчиво посмотрела на него Катя. «От спутника к спутнику». Мы сейчас сидим внутри Ио, но я знаю, что у Юпитера есть целая свита внутренних спутников диаметром от 200 с лишним километров до двух и меньше. Ближайший к нам Теба, сообщил Дев, если верить моим справочным данным. До него всего 300 тысяч километров. Размеры этого камешка 110 на 90 километров. 10 секунд лета, А потом Хасид взялся за чашку с горячим маниаком. «Следующий спутник Амальтея, я имею в виду, когда мы подберемся к самому последнему спутнику, разгонимся и протараним завод, если нам позволит», — хмыкнула Катя. «У меня есть идея получше», — сказал Кузьма. «Надо попытаться каким-то образом увлечь за собой хронозеркало и протаранить завод вместе с ним». В кают-компании стало тихо, слышалась лишь приятная объемная музыка, включённая Девом. «Ты сумасшедший!» — выдохнула Катя, вставая и обнимая друга. Хасид посмотрел на них благожелательно, допил маньяк и вышел. Отдыхали, то есть в общем-то спали, примерно семь с половиной часов. Настроение повысилось. Захотелось проявить активность, побродить по берегу моря, поиграть в волейбол на песке, сделать что-нибудь хорошее. Ну, так как в данный момент эти желания были неосуществимы, решили продолжить игру в кошки-мышки с местными сторожами и добить такие проклятый завод над Юпитером, запускающий зеркальные шары. Самые малые из них очень даже успешно использовались для погони за пришельцами, которыми стали земляне из будущего. Самые большие вполне могли гасить звезды. Дев аккуратно высунул нос солнцехода из твердой коры Ио запустил систему экспресс-анализа. Местная Ио весьма существенно отличалась от родной, оставшейся в будущем. Если та досталась людям, как лишенные воды и воздуха, побитая метеоритами тела, то не имела плотную амиачно азотную атмосферу и метановые моря. Но самое главное, здесь жили насекомые, понастроившие грандиозных ажурных башен, вершинами упиравшихся в зелено-коричневые небеса. Впоследствии оказалось, что башни следят за восходом и заходом Юпитера, играя, очевидно, роль каких-то антенн. «Никого?» — с надеждой спросила Катя, имея в виду каракатец. «Левее визира вижу чужой крейсер», — доложил Дев. «Висит надплата на высоте 40 километров!» «Следят паразиты», — хмыкнул Кузьма. «Не дураки, небось, дежурят теперь над всеми спутниками, зная, что мы можем проникать сквозь литосферы планет. Как же мы переберемся к другому спутнику?» «Если методично притворять в жизнь идею Кузьмы, — сказал Хасид, — то мы и не должны прятаться. Надо вылезти, принципиально обратить на себя внимание сторожей и бегать от них до тех пор, — пока они не запустят за нами хронозеркало. — А если не запустят, — засомневалась девушка, — тогда будем прорываться к заводу и таранить. — Стремно, — улыбнулся Кузьма с простодушной неуверенностью. — Если уж затеяли партизанскую войну, надо ее продолжать, — рассудил Хасид. — Партизаны из нас хреновые, ладно, продолжим. Отступать некуда, за нами только солнце. Дев, ты все понял? «Так точно, командир. Включай невидимость, осторожненько поднимайся вверх, пока нас не заметят, и рви когти к ближайшему спутнику. Это Теба, а Мальтея спряталась за Юпитер. Пусть будет Теба». Солнцеход нырнул обратно под землю, прополз около 10 километров на глубине 400 метров и вышел под одним из ближайших метановых озер. В этом случае свой аннигиляционный бур он выключал под слоем метана, что увеличило вероятность скрытного выхода из тела Ио. Поднялись в воздух, пронизанные белесами струями испарений. Ни башни, ни их строители и обслуживающий персонал, насекомые продолжали бегать всюду, как ни в чем не бывало, земную машину в шапке невидимки не заметили». Солнцеход медленно пробуравил трехкилометровый слой воздуха, самую плотную его часть, и вышел в космос. Над Ио вращались знакомые мостики из водорослей, подмигивающие огненными искорками, а за ними прятались две каракатицы, всматриваясь в поверхность планеты. Судя по всему, всплытие и выход крота в пространство остались для них незамеченными. «Открываемся?» — прошептала Катя. «Нет». — решил вдруг Кузьма. — Пока нас не заметили, идем к Тебе. Вдруг удастся подобраться к заводу без боя. — Не принимай позу страуса, — пошутил Хасид. — Я тоже не люблю воевать с кем бы то ни было, но иначе мы не добьемся нужного эффекта. Кузьма досадливо поморщился. — Все эти легенды про страусиные позы — брехня. Страус не прячет голову в песок. — Я верю. Будь у нас делитель... Посетовал Кузьма, имея в виду генератор свертки измерений. «Мы бы показали им Кузькину мать». Кузьма замолчал, потом прыснул. Засмеялась Катя. Хасит улыбнулся. «Дев», — сказал Кузьма, — «а давай-ка атакуем каракатицу. Вдруг удастся застать ее экипаж врасплох. Было бы неплохо сбить одну, чтобы другим неповадно было охотиться за нами». «Попытаюсь, командир». Солнцеход нацелился на один из космических мостиков и начал разгон. Ему понадобилось всего полсекунды, чтобы преодолеть расстояние между атмосферой ИО и мостиком. пилоты крокатицы или же ее автоматика, отреагировали на атаку спустя две десятых секунды, но увести гигантский крейсер от столкновения не успели. Дев включил бур, использующий принципы генератора антиматерии, и распорол каракатицу от уродливого носа до кормы. Взорвалась она, когда солнцеход был уже в 40 километрах от места встречи. «Надо взять на абордаж и вторую», — быстро проговорил Хасид, — «пока они не опомнились». «Действительно, вторая каракатица, явно ошеломленная случившимся, прянула в сторону», Потом начала облет огненного фейерверка, в который превратилась напарница. Пилоты крейсера то ли не поняли, что произошло, то ли пытались спасти кого-то из экипажа. «Атакуй!» — бросил Кузьма. Деф развернул солнцеход, направил его на стороже. Но там, наконец, сообразили, в чем причина взрыва. Караказица метнулась прочь, не желая принимать бой, а когда намерения врага стали очевидными, она вообще исчезла на струне. «Сбежала!» — зааплодировала Катя, «Ура!» «Дев, теперь уходим!» «За нами погоня!» — заметил Хасид хладнокровно. Над облаками Ио просияли золотом два тюльпанчика, затем еще три. Стали быстро увеличиваться. Это летели каракатицы. «Идем к Мальтеи!» — предупредил Кузьма. «Она побольше!» Дев снова развернулся на цехот. Два часа они просидели внутри Амальтеи, огромного камня, имеющего размеры 262 на 146 и на 134 километра, покрытого метеоритными, а может быть и не метеоритными, кратерами, льдом и снегом. Дэв проанализировал их удачный прорыв и наметил следующий бросок к Метиде, последнему из больших внутренних спутников Юпитера диаметром в 40 километров. Метида вращалась вокруг Юпитера в опасной близости от предела Роша, опуститься ниже которого она не могла, так как ее тут же разорвали бы на части приливные силы. Впрочем, были еще спутники, орбиты которых вплотную подходили к пределу Роша, но все они имели размеры от трех километров и ниже, представляя собой крупные астероиды. Прятаться внутри них не стоило — Каракатицы могли окружить каждый такой булыжник плотным кольцом осады и не выпустить солнцеход в космос. Локаторы Крота не являлись специализированными комплексами наблюдения за пространством, но все же позволили Деву оглядеть окрестности Амальтеи и доложить, что возле планетки крутится группировка каракатиц. Сторожа системы окончательно поняли, где прячется земной аппарат, и приняли ответные меры, поставив у каждого спутника Юпитера часовых. «Придется пробиваться», — угрюмо сказал Кузьма, изучив высвеченную инком картинку. «Сидеть внутри Амальты и ждать, пока снимут осаду, нет смысла». «Где завод?» — поинтересовалась Катя, разглядывая синтезированное инком изображение гигантской планеты. «Сейчас он на другой стороне Юпа», — ответил Дев. «А что это за мусор?» Катина световая указка коснулась полосы необычного вида шелухи, не похожей на полевое кольцо. Полоса тянулась до самого Юпитера, до его облачного слоя. «Это сооружение местных жителей», — сказал Дев. «Я изобразил их схематично. Очень мощная инфраструктура». «Чего они там понастроили? Не могу знать, сударыня». «Вокруг Юпитера вообще много их конструкций», — заметил Хасид. «Все-таки метрополия где-то здесь, в районе Юпитера, на каком-то из спутников». «На Европе?» — «на самом Юпе», — буркнул Кузьма. «Почему бы и нет», — подумав, сказал Хасид, «не думаю, что гравитация представляет для местных насекомых значительную помеху. Это нами, на три четверти насыщенными водой, повышенное поле тяготения переносится плохо». «Для них же оно не столь существенно. Они и в невесомости чувствуют себя хорошо, и, наверное, на Юпитере. Проверим. Что? Предлагаю выскочить из эмальтеи, побегать вокруг Юпа, и, если хронозеркало так и не появится, нырнуть в его атмосферу. Они не дадут нам прорваться к Юпитеру», — кивнула на крокатец Катя. «Вернемся. Тогда мы вообще никогда больше не сможем показаться в пространстве. Они будут знать, где мы прячемся» и устроит нам блокаду Ленинграда. «Что ты предлагаешь?» «Не знаю», — смутилась девушка. «Будем пробиваться», — твердо решил Кузьма. «Кто не рискует, тот не пьет». «Шампанское? Не маньяк же». «Шампанское — наркотик», — назидательно сказал Хасид. «Хотя и слабый». «Маньяк тоже», — отрезал Кузьма. Дев, попробуй поиграть с этими ребятами в догонялке». «Готов», — сказал Хасид, — поднимая кулак с оттопыренным пальцем. «Готово», — отчаянно сказала Катя, повторив жест. Кузьма сделал то же самое, и солнцеход рванулся вверх к поверхности Амальтей. Их заметили через несколько минут после выхода из атмосферы спутника. Впрочем, на сей раз беглецы не прятались, а нарочно подставили корпус крота под лучи радаров «Каракатец». Конечно, они могли одним броском преодолеть разделявшее Юпитер и Амальтею расстояние, благо оно было небольшим, меньше ста тысяч километров, до облачного слоя. Однако земляне реализовывали идею выманить за собой хронозеркало и действовали согласно принятой программе. Каракатицы ринулись в погоню, заходя с флангов, чтобы перекрыть солнцехода возможные пути отступления. К счастью, набирать скорость, как земная машина, они не умели, поэтому первый маневр солнцехода прошел успешно. Он достиг нижней границы полевого кольца гигантской планеты, сбив по пути как минимум две сотни столбов изгороди. Сооружение насекомых действительно напоминало старинный забор, повернул вдоль него и помчался вокруг Юпитера. Каракатицы отстали, но спустя несколько минут вызвали подмогу, и впереди солнцехода проявились кляксы других сторожей, умело использующих струнные технологии. «Шесть штук впереди», — доложил Инг, «пять сзади. Можем уйти в облака». «Рано», — мотнул головой возбужденный Кузьма, — «идем прежним курсом, а на дальности в два десятка километров делаем оверштаг и мчимся к преследователям». Убежден, стрелять они не отважатся, попадут по своим. Но Ромашин ошибся. Каракатицы открыли огонь, и те, и другие, что едва не погубило земной аппарат. Лишь каким-то чудом Деву удалось славировать и пропустить мимо ветвистые молнии разрядов, от которых начинал кипеть вакуум. При этом крокатицы не боялись подставляться под выстрелы своих же собратьев, не уворачивались от молнии, принимая их на себя, и продолжали упорно выцеливать верткого пришельца, не желающего стать легкой добычей. В Юпитер взял на себя управление солнцеходом Хасид. Деф развернул машину, и пушистая бездна Юпитера понеслась ему навстречу.